Глава 6. Доехав до улицы Вени Мурата, Сабины не обнаружила парковки перед входом, который искала. Тогда она доехала до ближайшего супермаркета и со вздохом оставила машину там. Придётся пройтись пешком. А в её состоянии, особенно в смысле психики, это чрезмерная нагрузка. Она без труда узнала апартаменты, описанные в рапорте Джимонди, беспорядочные, очень необычные постройки в стиле ретро. Да, Жить здесь было бы здорово, тем более, что ей очень не хватало любимой мантуи, и она бы душу отдала, чтобы работать и жить в таком вот благородном месте. Особенно в тяжелый жизненный период, который у нее настал. Ворота были открыты. Сабина вошла, и дальше ее повел запах, исходивший из двери на первом этаже. Свежий и притягательный аромат, настоянных на лаванде духов. Она не была до конца уверена, что нашла нужную квартиру, потому что никаких табличек на дверях не было, но решила рискнуть и позвонила в колокольчик. Дверь открыл Нарде в зеленой врачебной робе. Физиономия у него была мрачная. Он несколько секунд внимательно в нее вглядывался, потом узнал, но, как ни странно, угрюмое выражение не сошло с его лица. «Привет, Сабина. Милости просим». «Здравствуйте, сеньор баджа «Прошу прощения, что не предупредил». «Я тебя прощу только в том случае, если будешь говорить мне ты. Пожалуйста, входи». Он провёл её в большую прихожую, видимо, служившую залом ожидания. Там группами стояли штук десять кресел белой кожи с откидными сиденьями, и при каждой группе свой столик. Два кресла были заняты ожидающими. В углу располагалась зона комфорта, как в салонах красоты, с разными напитками — травяными отварами, закусками и большими керамическими чашками. С другой стороны комнаты винтовая лестница вела на верхний этаж. Все выглядело чисто, профессионально и очень уютно. Сабина сразу почувствовала себя как дома. Нардо закрыл дверь и остановился перед ней, вблизи оказавшись лишь чуть-чуть выше ее ростом. Каждой клеточкой он излучал энергию, как и в первую встречу. Губы еле заметно улыбались, а глаза так сияли, что могли бы, наверное, пробить своим светом облака. «Мне готовится к наручникам, или ты пришла с визитом вежливости?» Сабина спокойно улыбнулась, чего с ней не бывало уже много дней. «Пока что никаких наручников, но если у тебя найдётся для меня минут пять, я бы воспользовалась твоими услугами». «Ну ладно». Осмелюсь предположить, что тебе и вправду нужно лечение. Знаю. Прекрасно, Сабина. Ты, наверное, догадываешься, что у меня обычно назначено много встреч, но по утрам бывает гораздо спокойнее. Возвращайся часа через два. Или, если хочешь, подожди здесь. Если не возражаешь, я подожду. Наоборот, я очень рад. Всё, что ты видишь в твоём распоряжении. «Отдохни, расслабься, а потом я тобой займусь». Он подарил ей одну из своих ослепительных улыбок и исчез в смежной комнате, где его ожидала какая-то девушка, лежа на коврике, напоминавшем татами. Сабина глубоко вздохнула и огляделась. Обе женщины, ожидавшие своей очереди, подняли глаза и кивнули в знак приветствия. Одной с перевязанным ухом было лет тридцать. Все ее тело покрывала разноцветная татуировка, Глаза смотрели печально. Вторая, лет шестидесяти, изысканно улыбнулась. Обе сразу же снова уткнулись в свои журналы и больше не обращали на нее внимания. Присутствие Нарды обострило все ее чувства, и потому она только сейчас различила звучавшую откуда-то ненавязчивую музыку, а точнее божественный голос Стинга. Слева возвышался до самого потолка книжный стеллаж, где было все, что душе угодно. На любой вкус. На Сабину книги действовали, как мёд на медведя. Она подошла к стеллажу и увидела с почтением вставленные фоторамку, напечатанные шелкотрафаретной печатью слова Франческо Петрарки. «Поскольку ты не считаешь меня свободным от всех людских ошибок, то знай, что мною снова овладела ненасытная жажда, которую до сего дня я не могу, да и не хочу обуздать». Ты верно ждёшь, что я скажу тебе, что это за болезнь. Так вот, я не могу насытиться книгами». Будучи воспитана на классике, Сабина много часов посвятила чтению тосканского поэта, но такого письма не помнила. Эта фраза ещё больше успокоила её и помогла преодолеть все колебания, которые мешали ей обратиться к Нарде раньше. Она поняла, что находится именно в том месте, куда должна была попасть. пробежала глазами название книг, очевидно расставленных по тематике. Слева стояли публикации по холистической медицине и близкие к этой теме. Справа расположилась художественная литература, по большей части классика. Тут были Прус, Толстой, Даануцио, Макьявелли и более современные авторы, как Вирджиния Вульф, Фалачи, Шарлотта Линк. И ей вдруг стало уютно, как дома. а по центру стояли книги великолепной белой серии, несчетное количество трудов по антропологии, зоологии и смежным наукам. Собине стало интересно, да и как могло не стать. Но она решила не доставать книги со стеллажа, просто наслаждаться тем спокойствием, которое, казалось, вливается в сосуды просто так, без малейшего усилия. Налив себе в чашку кипятка, выбрала для заварки смесь фенхеля и имбиря, и уселась в одну из кресел, которая оказалась очень удобным. Сабина мгновенно заснула и проспала, как убитая, около полутора часов, чего с ней давно уже не случалось. Когда она проснулась, зал опустел, только Стинг по-прежнему был безупречен в своем мастерстве заклинателя душ. Отвар, к которому она так и не прикоснулась, остыл, и она встала, чтобы долить в него горячей воды. Краем глаза заметила, что по винтовой лестнице кто-то спускается, остановилась и помахала рукой. Это оказалась молодая и симпатичная девушка в белом махровом халате. Они улыбнулись друг другу, и Сабина пропустила девушку вперед, чтобы та могла воспользоваться зоной комфорта. Девушка снова улыбнулась ей и упорхнула наверх, как бестелесное создание. Сабину одолели сомнения Что там находится наверху? Тоже лечебные кабинеты? Или девушка была подругой хозяина, судя по фамильярности, с какой она передвигалась по дому? Спустя несколько секунд из двери еще одной комнаты показался нардо Он проводил к выходу какую-то даму в возрасте и почтительно с ней распрощался. Потом серьезно обратился к Сабине. «Ну, вот и я. Теперь я весь твой, наконец-то. Располагайся». Он провел ее в центральную комнату, где стоял письменный стол с компьютером, указал на белую медицинскую кушетку и велел лечь, пока он моет руки над умывальником. Она отказалась и уселась на краешек кушетки, но нардо убедил ее своей неотразимой улыбкой и, осторожно положив ей одну ладонь на грудину, а другую под затылок, мягко уложил на спину. Сабина подчинилась и уловила исходящий от него аромат каких-то заморских эфирных масел, чистоты, безукоризненного профессионализма и совершенно непристойной самоуверенности. Нарта, подожди. На самом деле я просто хотела с тобой поговорить. Я знаю, зачем ты пришла, Сабина. Но для начала позволь мне немного тебя полечить. Мне не хочется отнимать у тебя время, и потом у меня нет с собой денег. Я хотела только... У меня на это утро больше не назначено пациентов. Расслабься. И позволь мне с тобой поработать. Ты в этом нуждаешься. А деньги меня мало интересуют. Прошу тебя, доверься мне». Начало лечения было болезненным. Нардо уверенными движениями сначала размял ей мышцы шеи, а потом принялся слегка их растягивать. Прошло несколько минут, и Сабина полностью расслабилась под волнообразными движениями его рук и постепенно вошла в состояние почти экстаза. Она заснула, а может, впала в транс и не могла бы сказать, сколько прошло времени. Проснулась она с таким ощущением, что умерла и снова воскресла. нардо сидел возле нее на диванчике и читал какую-то книгу. Теперь отовсюду тихо доносился мягкий, убаюкивающий голос Пола Маккартни. Он говорил о небесах Калика и о вечной любви. Речь идет о песне Пола Маккартни «Калика Скайс». 1997 года. Увидев, что она проснулась, Нарда снисходительно произнес «С возвращением, Сабина, постарайся спокойно сесть и скажи, как ты себя чувствуешь». Она смутилась и послушно, очень медленно пошевелилась, чтобы сесть, потом повертела головой, закрыла глаза и выдохнула. «Я чувствую себя чудесно, просто божественно». «Что ты сделал?» Накачал меня наркотиком. Он безмятежно рассмеялся. «Нет, хотя в каком-то смысле ты недалека от истины. В тебе было полно сильного напряжения и контрастных потоков энергии, которые не находили выхода. Я их высвободил, да и тебя слегка подлечил и разжал. Действие, которое оказывает первый сеанс лечения такого типа на того, кто никогда не испытывал ничего подобного, и как ты плохо внутренне согласован и предрасположен к холистической медицине, сравнима с одновременным приемом двух доз успокоительного и одной понюшки кокаина. Боже мой, да ты настоящий колдун, только добрый. Нет, девочка, это тысячелетняя наука, и по большей части она очень точна. Ты никогда не пробовала. Он отложил книгу, Ловким движением поднялся и направился к ней. В полуметре от нее остановился и пристально посмотрел ей в глаза. Сабина снова отчетливо ощутила мощный поток энергии, исходивший от него, и подумала, что, может быть, такое ощущение возникло от того, что между ними впервые установился физический контакт. Она не сопротивлялась и не стремилась освободиться от власти этого взгляда, такого пронзительного, что в других обстоятельствах, «Пожалуй, опустила бы глаза». Нарда отвёл взгляд и положил одну руку ей на плечо, а другую — на шею, и ей пришлось закрыть глаза, чтобы справиться с дрожью, прошедшей по спине. Он быстро прощопал пальцами её шеи возле затылка и вынес вердикт. «Ну вот, теперь гораздо лучше. Пойдём наверх в дом, там мы поговорим». На верхнем этаже не было ни помещений, связанных с техниками шацу, Не рыжий девица, что встретилась ей раньше. По стилю здесь все отличалось от кабинетов первого этажа и было не таким современным, но повсюду царили та же простота и чистота. Нардо усадил ее на красивый белый диван, обитый эко и через несколько минут появился с дымящейся чашкой в руках. В чашке был тот самый настой, который Сабина выбрала еще перед сеансом, но так и не попробовала. Нардо успел переодеться, Теперь на нем были шорты и пола одного цвета, тщательно выстиранные и выглаженные. Он постоянно прикладывался к телефону, и Сабина поняла, что у него началась обычная ежедневная работа. Он консультирует онлайн. нардо как был босиком, быстро решил пару вопросов, послал пару голосовых сообщений и уселся на диван напротив нее, соблюдая почтительное расстояние, что немного расстроило Сабину. Здесь не было никакой аппаратуры для трансляции звука, только бейджик, скорее всего, соединённый с телефоном с помощью блютуз. Из него и доносилась далёкая нежная музыка, в которую врывались звуки надоедливой сирены. Сабина решила, что это стереофоническое устройство. Нарда, видимо, угадала, о чём она думает, и чуть увеличил громкость на телефоне, после чего заговорил. «Доктор Манделла, дорогая Сабина, Я весь внимание. внимании. Она отхлебнула поистине великолепного настоя и набралась смелости. Начну напрямую, без преамбу. Я по уши в дерьме, Нарда, и не знаю, как выбраться. Если в этом, как я догадываюсь, замешан мужчина, то ты именно там, где следует. Так-то оно так, но всё гораздо сложнее, чем ты можешь себе представить. Чем сложнее все кажется, Сабина, тем эффективнее срабатывают простые методы вроде моего. Вот и видишь. Но прежде чем я продолжу, мне нужно озвучить предварительное условие которое я считаю необходимым. Конечно, это не помешало бы. Совсем недавно в твоем офисе мы с тобой посмотрели друг другу в глаза, и между нами установилась высшая связь. Это поняли мы оба. У меня нет сомнений. подтверждаешь ну да в какой-то мере да я не отрицаю эта связь еще существует и будет существовать всегда чтобы мы вокруг нее не нагромоздили а потом случайно не разрушили как это часто бывает она осязаема она здесь и она нас согревает ты это подтверждаешь ну давай без всяких страхов со мной страхи ни к чему да Отлично. Следовательно, я полагаюсь на тебя, несмотря ни на что, пока не получу доказательства, что связь прервалась. Я уже нахожусь по ту сторону всяких конвенций, формальных отношений и прочей херни, которая нас ограничивает и ежедневно ставит нам заслоны. Ты быстро научишься меня понимать, но чтобы помочь тебе, я должен предупредить. Меня не интересует, что ты служишь в полиции. Что я для тебя подследственный? что ты за мной следила и прослушивала меня, и что твоя бригада, возможно, все еще этим занимается. Меня не интересует, известно ли тебе о небольшом эпизоде насилия над женщиной, который у меня произошел, а какие мысли вызывают у тебя моя, так сказать, побочная деятельность. Ты мне очень нравишься, Сабина. У тебя чудесное имя и огромный запас жизненной энергии, правда, сейчас еще не проявившийся. Ты счастливая звезда, и сама пока этого не понимаешь. И я тоже тебе нравлюсь. Это очевидно, но ты еще этого не знаешь, потому что побаиваешься меня. Однако, даже помимо всего этого, я ведь тебе нужен. Вот он я, без всяких прикрас, абсолютно равнодушный к тому, каковы будут последствия для меня, для тебя и для тех, кто попробует вмешаться». Сабина не привыкла к таким диалогам, но без усилий поняла две вещи. Прежде всего, нардо был ужасающе прав, и, что еще важнее, привык полагаться на осознание своей правоты. Об этом говорила его авторитарная повадка, теплая и спокойная манера говорить и пристальный взгляд двух ярких светильников, вставленных в глазные впадины, безошибочный взгляд хищника, уже завладевшего жертвой. Слушиваясь в его речь, Сабина представляла себе сурового лесоруба, задача которого одним взмахом разрубать на куски ствола огромных деревьев и при этом читать стихи, способные сломить любую женщину. Удивлённая и очарованная, она покачала головой и пригубила отвар, чтобы найти в нём мужество и разрушить разделяющую их стену. И почувствовала, что поступает правильно, без всякого смущения, Она рассказала Нардо историю своих отношений с Роберто с самого начала и до того момента, когда все переменилось так резко, жестоко и неожиданно. Ей хотелось выговориться, и она поведала ему, как в самые важные дни расследования на нее нашло затмение, что из этого вышло. Тогда она еще не поборола этот недуг и ждала, как руководство поступит с ее профессиональным будущим. В подробностях рассказала, как просила запротоколировать позиция Нарда Баджи в расследовании дела супругов в Брулье, однако на самом деле больше ничего об этом деле не знала. А потом рассказала обо всем, что случилось с ней, когда она заблокировала в WhatsApp своего бывшего возлюбленного, а после отстранения от расследования и от всех доступных телефонных каналов связи, мало того, что отравили ее кота. Кто-то начал подбрасывать ей домой и на работу пакеты с собачьим дерьмом, а на стене ее дома стало появляться всякое похабщенное оскорбление в ее адрес. Дальше больше. Некто записал на стене бани в самом центре Рима ее телефон с обещанием бесплатно предоставлять любые сексуальные услуги. В результате ей непрерывно приходили десятки предложений от сексуально озабоченных типов всех возрастов. А вдобавок еще и днем и ночью Сыпались анонимные предложения. Пришлось купить приватный номер телефона, до предела ограничив круг допущенных к нему абонентов. На ее персональный электронный адрес приходила куча спама, в основном сексуального содержания, ибо кому-то очень нравилось развлекаться, посылая ей всякую помоечную мерзость просто так, чтобы подразнить. Почти каждый вечер у нее появлялись посыльные спицы или другими продуктами, зачастую очень дорогими, хотя она, естественно, Ничего не заказывала. нардо выслушал ее молча, ни разу не посчитав нужным даже кивнуть и не проявив никакого участия, а тем более сочувствия. Ну, по крайней мере, в том виде, какого обычно ожидаешь от нормального человека. В конце концов, такое поведение стало раздражать Сабину, но не потому, что ей хотелось морального комфорта, а потому что она и сама очень часто вела себя точно так же, когда какая-нибудь жертва очередного преступления рассказывала о своих болячках. Она не привыкла находиться по ту сторону баррикад, где стояли слабые. Но недовольство нарастало не только из-за этого, и, продолжив рассказ, она отдала себе в этом отчёт. Разговаривать с Нардо означало вступить в диалог с человеком, который уже в середине каждой твоей фразы понимает, каков будет вывод. Угадывает. как ты поступишь, и при этом только из вежливости пытается не заскучать. И тогда Сабина вдруг сменила тактику и вместо того, чтобы подчиниться, приняла вызов. Отбросив ненужные подробности, она быстро ухватила суть и подстегнутая одобрительной реакцией собеседника, у которого на лице появилась улыбка, начала предвосхищать его вопросы. Это сработало, и теперь монолог давался ей гораздо легче. Она будто заново пережила давно забытые ощущения, возникавшие ещё во время учёбы на юрфаке, когда под конец собеседования во время ответственного утомительного экзамена понимала, что может получить в зачётку хорошую оценку. То, что она испытывает те далёкие ощущения, рассказывая свою жизнь совершенно чужому человеку, показалось ей абсурдом, но не обескуражило. Просто-напросто она вдруг оказалась лицом к лицу с разумом, намного ее превосходящим, и сумела найти верный способ разговаривать с ним на равных. Теперь, Нарда, ты наверняка спросишь себя, почему я, столько лет прослужив в полиции, спасовала перед натиском всех этих событий. Более того, если не принимать во внимание, что меня ограничили в самом главном — учреждении, где я состою на службе, вовсе не собирается выставлять против меня тяжелую артиллерию. «Нет, ни о чём я себя не спрошу, потому что заранее знаю ответ». Сабина улыбнулась, признав за собой маленькое поражение. Но «Ну тогда просвети меня, а там разберёмся». Те, кто не привык барахтаться в болоте отношений парочки дегенератов, зачастую думают, что полиции достаточно погрозить злодею лопаткой, и проблема разрешится сама собой. Но я-то хорошо знаю, что это не так. Уже сам факт, что жертвой стала сотрудница полиции, а предполагаемый палач-прокурор, делает болото еще опаснее. Это понять не нетрудно. Хочешь, попробую нарисовать тебе картину того ада, в котором ты жила все последние недели. Валяй. Из-за профессиональной деформации ты поначалу известила всех об атаках, которым подверглась. Амба. Здесь обыгрывается терминология итальянского лото «томбала». «Амба» — выигрыш по двум номерам. «Терна» — по трём. «Кватерна» — по четырём. «Чинквина» — по пяти. «Томбала» — полное заполнение клеток шестью номерами. «Амба» — из осторожности твои начальники, хотя и знали имя злодея, убедили тебя сделать заявление о бесчинствах неизвестных. терна Кватерно. Твои бывшие подчиненные из комиссариата, до обморока испугавшись противостояния со своей бывшей начальницей и со всей организации принялись искать совпадение, что обычно не ведет к преследованию других жертв, даже при наличии фактов, и потяжелее. Попав несколько раз пальцем в небо, все, даже умники из мобильной бригады, начали подавать руки и сыпать щедрыми обещаниями. Кватерно. по полной. Ни один администратор придорожной дорожной забегаловке или какого-нибудь кабака не смог бы указать на авторов надписей в банях. Пакеты с дерьмом явно приносили лично, не нанимая курьера. Все агрессивные деяния происходили вдали от телекамер. Никто не давал согласия ни на вскрытие трупика отравленного кота, ни на анализы по поводу отравления. А вот один рассеянный магистрат, «Приятель твоих людей, напротив, дал добро на перлюстрацию твоих телефонных разговоров. Она показала, что все анонимные звонки поступали тебе с телефонов-автоматов, расположенных достаточно далеко от прокуратуры, и откасал Палокко, где обитает добрая половина римских прокуроров. Чингвина?» Сабина тряхнула головой, не то с недоверием, не то с любопытством. «Чингвина в самую точку». Только вот ещё что, через несколько дней после того, как роберта сказал мне, что его жена беременна, в комиссариат прислали девять красных роз. Разумеется, анонимно. Мои ребята как следует прижали цветочника, и тот подтвердил, что заказ был сделан в фирме «Интерфлора» и оплачен за границей кредитной картой. роберта тогда как раз находился за границей. «Не бог вишь то». в смысле сравнений и совпадения ну хоть что-то я продолжу с номерами давай возможно просто человека из толпы после такого количества агрессивных атак и заподозрили бы, а может и задержали но с магистратами это не проходит потому что по закону этим занимаются другие прокуратуры и тот кто затеет это дело почти наверняка в будущем нарвется на процесс, а не соответствие. признают злодея виновным или нет. А тем временем комиссару полиции или его в Рио, несмотря на все обещания, посоветуют поболеть подольше и на пару месяцев вернуться к маме. А дальше со временем все образуется. Ну что, Томбл? Томбл в яблочко, а скорее бинга и еще тройной дуплет одним шаром. Оба рассмеялись, как заговорщики, и между ними окончательно... Установилось взаимопонимание. Нардо подождал, пока стехнет смех, и с хитрым видом прибавил. «Государство огорчает, унижает, обязывает, а потом с большим достоинством выходит из игры». Пел Де Помнишь? Фабрицио Кристиано Де Андре, 1940-1999, французский певец Барт, автор многих прекрасных песен. Кстати, у него было прозвище Фабер, и, видимо, Сабина не случайно так назвала любимого кота. Конечно, и очень хорошо помню Дон Рафае, настоящий шедевр. Ну ладно, когда что-нибудь произойдёт, а теперь, я думаю, ты об этом знаешь, я вступаю в игру. И будь злодей хоть слесарем второго разряда, хоть касационным судьёй, для меня это ничего не меняет, наоборот. Во втором случае я повеселюсь от души. Какое удовольствие тебя слушать. А теперь давай расскажу, что я собираюсь предпринять. В общем, я не хочу слишком стеснять тебя в маркетинге, но и зверствовать, как у вас это называют в офисе, тоже не хочу. Сабина снова тряхнула головой. Да ты просто феномен. С такой рекламой? Да, пожалуйста. Отлично. «Я хочу тысячу евро сразу и гарантирую успех или возврат денег. А вполне аккуратный счёт я тебе выставлю за холистическое лечение. На самом деле, месячной платы будет достаточно, и ты хоть завтрашнего дня сможешь ходить на лечение ежедневно». «Интересно. А если тебе понадобится больше, чем месяц, чтобы выполнить обязательства?» «Такого у меня не бывало. Следовательно, Точно ответить я не могу. Если же в твоем случае такое произойдет, то мы сумеем прийти к соглашению, не сомневаюсь. Счет покрывает все мои расходы от пользования необходимой аппаратурой до перемещений и питания. Неплохо в качестве стратегии. Только бы результат того стоил был бы достаточно быстрым. Иначе много не заработаешь, я думаю. Ты права. Так и есть. Но я же не говорю, что у меня всегда все получается, это было бы нечестно. Конечно, есть какой-то процент физиологических сбоев, но он ничтожен. К тому же надо учитывать, что отнюдь не все жертвы хотят, чтобы за них действительно отомстили. Я никогда не возвращаю деньги сразу, потому что если после моего вмешательства, эффективного или нет, ты ренешься к своему милому, быстренько выйдешь за него и родишь ему двоих сыновей, «Я за это в ответе». «Согласна». Сабина хорошо знала, насколько конкретна эта вероятность. Сколько раз события разворачивались у неё буквально на глазах. нардо говорил с ней на одном языке. «Возможность, конечно, невелика, но я согласна». «Но всё случается очень-очень-очень часто». «Сабина». «Я знаю, но со мной всё по-другому. Первая ошибка и весьма серьёзная». Один из главных принципов моей работы, от которого уж, поверь мне, зависит успех, отталкиваться от предположения, что все мы одинаковы, все мы животные, все мы голые обезьяны. Голые обезьяны? Да, с точки зрения физиологии. Но углубимся в проблему, если хочешь. Прежде чем подписать контракт, для которого мне достаточно крепкого рукопожатия, я должен назвать тебе другие правила, лежащие в основе игры. Давай. Ты должна полностью доверить мне всё, что касается твоих чувств. Никаких запретов или препятствий. Никаких фильтров. Чтобы ликвидировать противоречия, я должен знать всё о тебе, о вас двоих, и всё, что ты знаешь о нём или полагаешь, что знаешь. Из-за дел сердечных люди идут на самоубийство, и тебе это прекрасно известно. Я смогу уберечь от этого, если вмешаюсь вовремя. Однако по условиям игры я хороший, он плохой, а ты моя рабыня. Других ролевых вариантов не существует. Сказать по правде, все это мне не очень нравится. Но это доступ, Сабина. Я тебя ничего не заставляю делать. Но если ты даешь мне деньги, ты даешь мне доступ к твоим воспоминаниям, к твоему дому, мобильнику, даже к твоей душе, если понадобится. Если я решу, что тебе надо помолчать, ты станешь немой. Если я решу, что тебе следует с ним поговорить, ты с ним поговоришь и скажешь всё, что я велю сказать, слово в слово. Если я решу, что тебе надо с ним встретиться, ты с ним встретишься и сообщишь то, что скажу тебе я. А если что-то пойдёт не так, знай, что я рядом, чтобы вовремя вмешаться. Если я решу, что тебе следует исчезнуть, ты исчезнешь». Если решу, что мне самому надо с ним встретиться, то не спрашивай меня, что я собираюсь сделать. Если же ты хоть что-то сделаешь по своей инициативе, будь то хоть такая мелочь, как лайк в Фейсбуке, или хоть раз нарушишь мою инструкцию, ты больше меня не увидишь, даже на фотографии. Я заберу деньги, а мяч опять окажется на стороне полиции. Сабина снова смутилась. Она представила себе, сколько женщин, оказавшихся в такой же ситуации, до неё сидели на этом диване. Ещё в ходе расследования она знала, что таких было много. Ей вспомнилось, как Джемонди, проследив за Нардо долгим взглядом сыщика, вынужден был, стиснув зубы, признать, насколько тот убедителен. Мысль о том, что этот Нардо, личность настолько неординарная, что кажется ненастоящей, сможет помочь ей выбраться из кошмара, в котором она жила, очень её ободрила, вселила надежду. Но, видимо, из-за профессиональной деформации Сабина ощутила, что на неё надевают узду. Ей вдруг пришла мысль, и она сосредоточилась на этой мысли, не слишком на ней задерживаясь, но довольная, что может отсрочить решение. «Нарда, я думаю, что на данный момент ты можешь стать единственным решением моих проблем. Здесь мне было хорошо. Я чувствую себя как дома». Но хочешь еще немного подумать главным образом по причине своего неприятного положения, чтобы холодно и спокойно оценить все за и против, а потом мне свистнуть. Я правильно понял. Сабина фыркнула, почувствовав, что снова потерпела поражение, но скрыла неловкость за широкой профессиональной улыбкой. Наверное, Нардо все понял, потому что в ответ, не говоря ни слова, спешно прервал беседу и проводил гостю к выходу. Он шел впереди, но вдруг обернулся, словно вспомнив что-то важное, что совсем забыл сказать. Не обиженным, не разочарованным он не выглядел, а произнес совершенно спокойно. «И вот еще что, Сабина, в течение всего месяца, что ты оплатишь, и того времени, что может понадобиться дальше, можешь считать этот дом своим. Я живу один, у меня много спальных мест, и для меня поселить здесь клиентов, находящихся в опасности, Обычное дело. Многие из них по разным причинам хотят покинуть свои дома, пусть ненадолго. Разумеется, расходы на проживание за мной. Теперь Сабина поняла, как оказалась в доме так красотка в халате, и это её немного успокоило. Фирма «Баджих», как я вижу, предлагает лечение по полной программе. Ты намного превосходишь все центры помощи женщинам. «Мне бы надо составить вопросник по рейтингу популярности». «Так, для уверенности», — сказал Нарда с улыбкой. Он открыл перед ней дверь и рассеянно махнул рукой. На столике в зале его телефон принимал одно за другим сообщение, ибо для доктора Баджа наступил час работы. Сабина осталась одна на лестничной площадке второго этажа и вдруг почувствовала себя до да более одинокой, но она устояла перед желанием броситься звонить в колокольчик, стиснуть руку Баджу и заключить, наконец, этот чертов договор. Ее не покидало убеждение, что будет лучше немного подождать. Прошло немногим более пяти минут, и колокольчик снова зазвонил. нардо сразу же открыл дверь и увидел Сабину все в слезах. «Мою машину сожгли, нардо Там пожарные, вот-вот приедет полиция!» «Я не хочу их видеть!» Он не ответил, вдруг став холодным и серьезным. асабина прибавила, улыбаясь дрожащими губами. «У тебя найдется зубная щетка для новой клиентки!»